Глава пятая. Братья. «Ну, здравствуй, Эш!» — старший брат радостно улыбался, входя в тронный зал. Поймав мой взгляд, он язвительно приподнял бровь. «Что, позволь спросить, ты делаешь с полукровкой? Неужели помогаешь ей сбежать? Боже, какая ужасная и предательская идея пришла тебе в голову!» — уверен. «Мы будет ужасно тобой разочарованы!» Эш ничего не ответил, но крепко сжал мою руку. Роуэн усмехнулся, кружав вокруг нас, как голодная акула. Эш не спускал с него глаз и держал меня за своей спиной. «Итак, братишка!» — задумчиво начал старший принц, изобразив любознательное выражение лица. «Мне вот любопытно, что заставило тебя рискнуть всем, Ради нашей своенравной принцески. Эш снова промолчал, и Роуэн цокнул. Не будь таким упрямым, брат. Можешь мне рассказать, пока Мэп не порвала тебя на части и не изгнала из терноног. Какова цена такой верности? Сделка? Обещание? Что такого может дать тебе эта маленькая блудница, что ты готов предать свой двор? Ничего. Голос Эши был ледяным, но я уловила в нем слабую дрожь. Роуэн, очевидно, тоже, потому что брови его взмыли вверх, он уставился на брата, а затем, запрокинув голову, разразился диким хохотом. «Поверить не могу», — выдохнул он, недоверчиво глядя на Эша. «Да ты влюбился в это летнее отродье!» Он замолчал, а когда Эш не стал отрицать его слов, снова рассмеялся. «О, забавно! Даже слишком идеально!» Я принимал полукровку за дурочку, тоскующую по недосягаемому ледяному принцу. Но, похоже, я ошибался. «Эш, дорогой, как ты мог скрывать от нас такое?» Эш напрягся, но не отпускал мою руку. «Я отведу ее обратно в Аркадию. Уйди с дороги, Роуэн!» Роуэн в момент стал серьезным. «О, я так не думаю, братишка!» Он улыбнулся, но улыбка его была острой, как лезвие. «Когда мы узнает о случившемся, вы оба украсите ее садовую коллекцию. Может, сжалится и заморозит вас вместе. Какая трагедия, не правда ли?» Я вздрогнула. Страх перед живой смертью в ледяных оковах, без возможности дышать, оказался слишком сильным. Я больше не смогу. Лучше умереть раньше. А мысль о том, что Эшу придется так же страдать вместе со мной сотни лет, была еще более ужасной. Я сжала ладонь Эша и уткнулась лицом ему в плечо, прожигая Роуэна взглядом. — Конечно, — продолжил старший принц, почесывая подбородок. «Всегда можно унизиться и молить о прощении, притащить полукровку к Мэп и вернуть ее благосклонность. Вообще-то...» — продолжил он, щелкнув пальцами. «Если пойдешь к Мэп прямо сейчас и выдашь принцессу, я даже промолчу о том, что здесь увидел. Клянусь, она не услышит от меня ни слова». Эш не шевельнулся. Я чувствовала, как напряглись его мускулы. «Ну уже, братишка!» Роуэн прислонился к дверному косяку, скрестив руки на груди. «Ты же знаешь, так будет лучше. Вариантов всего два. Отдай принцессу или умри вместе с ней». Эш наконец пошевелился, будто выйдя из транса. «Нет», — прошептал он, и, услышав его голос и боль, я поняла, что он принял ужасное решение. «Есть еще один вариант». Выпустив мою руку, Он уверенно шагнул вперед и обнажил свой меч. Роуэн изумленно поднял брови, когда Эш направил на него свой клинок, над которым клубился холодный туман. На мгновение выцарилась абсолютная тишина. «Уйди с дороги, Роуэн», — прорычал Эш. «Отойди, или я убью тебя». Роуэн изменился в лице. В одно мгновение он превратился из высокомерного. снисходительного и злобно-самодовольного в совершенно отстраненного и устрашающего воина. С блестящими от хищного голода глазами он отстранился от стены и медленно вытащил меч. Стоило клинку покинуть ножны, как воздух кругом задрожал, лезвие было тонким и зазубренным, как акулья челюсть. — Уверен, братишка? — пробормотал принц — размахивая мечом и подходя к Эшу. «Ты предаешь все. Свой двор, свою королеву, свою кровь. Ради нее ступишь на эту тропу, и пути назад не будет». «Меган», — сказал Эш так тихо, что я едва расслышала. «Отойди. Не пытайся мне помочь». «Эш, мне хотелось что-то сказать». Я знала, что должна это остановить, не допустить драки между братьями. Но в то же время понимала, что Роуэн ни за что не даст нам уйти. Эш тоже это знал. И я читала в его глазах, что он вовсе не хотел этой битвы. Он не хотел драться с братом, но пойдет на это. Ради меня. Они пристально смотрели друг на друга, словно две неподвижные статуи, ожидая, когда другой сделает первый шаг. Эш принял боевую стойку, выставив меч перед собой. Он не горел желанием, но был непоколебим в своем решении. Роуэн небрежно держал клинок опущенным вдоль бедер, ухмыляясь противнику. Казалось, оба задержали дыхание. Затем Роуэн ухмыльнулся, обнажая зубы, словно хищник. «Но — Ну ладушки! — пробормотал он, ослепительно быстрым движением взмахнув клинком. Думаю, мне даже понравится. Он бросился на Эша, рассекая воздух зазубренным мечом. Эш поднял свое оружие, и клинки с лязгом встретились, разбрызгивая ледяные искры. Рыча, Роуэн снова и снова нападал, оттесняя Эша серией жестоких ударов. Эш отразил их, пригнулся и, внезапно сделав выпад, нацелился Роуэну на горло. Старший брат увернулся и продолжил драться. Эш с нечеловеческой скоростью сделал поворот и чуть не разрубил брата пополам, если бы тот не отскочил назад. Ухмыляясь, Роуэн поднял свой меч, и я ахнула. Сверкающий кончик лезвия был багрово-красным. «Первая кровь с тебя, братишка!» — поддразнивал он. По руке Эша, которой он держал меч, бежала красная струйка, капая на ледяной пол. «Еще не поздно передумать. Отдай принцессу и моли о пощаде Мэп. И меня!» «В тебе нет милости, Роуэн», — прорычал Эш и снова бросился в атаку. В этот раз оба двигались так быстро, кружились, подпрыгивали, разворачивались и взмахивали мечами, что казалось, передо мной разыгрывали красиво поставленный танец, только в ускоренной съемке. Летели голубые искры, от стен эхом отдавалось звяканье клинков. Кровь теперь обогрила оба меча, и пол вокруг воинов был окрашен алой кровью. Но я не понимала, у кого из них преимущество. Роуэн внезапно выбил меч из рук Эша, сделал выпад, направив зазубренный клинок брату прямо в лицо. Эш бросился назад, чтобы уйти от удара, рухнул на пол и перекатился на коленях. когда Роуэн обрушил свой меч, настоявшего на коленях брата, и я закричала от страха. Эш уклонился в сторону, позволив клинку скользнуть мимо буквально на несколько сантиметров. Схватив Роуэна за руку и дернув на себя, Эш развернулся и швырнул его на пол. Роуэн ударился головой об лед и спустил испуганный вздох. «Быстрый, как змей! Он перевернулся с мечом в руке!» но к этому времени Эш уже приставил клинок к его горлу. Роуэн уставился на брата, лицо его исказила маска боли и ненависти. Оба тяжело дышали, из многочисленных ран сочилась кровь, но рука Эши не дрогнула, когда он приставил лезвие к шее брата. Старший принц усмехнулся, поднял голову и плюнул кровью Эшу в лицо. «Давай, братишка!» Бросил он вызов. Эш нахмурился, но не отступил. «Сделай это!» «Ты предал свою королеву, встал на сторону врага, обнажил меч против собственного брата. Да с тем же успехом ты всю семью повел на убой! Сбежишь со своей полукровкой и воплотишь в жизнь свои гнусные фантазии, а? Интересно, что бы чувствовала Ариэлла, если бы знала, как легко ты ее заменил?» «Не смей о ней говорить!» — зарычал Эш, поднимая рукоять, будто и правда собирался вонзить меч Роуэну в горло. «Ариэллы больше нет. Не проходит и дня, чтобы я не думал о ней. Но ее нет. И с этим ничего не поделать!» Эш сделал глубокий вдох, чтобы успокоиться. В глазах его читалась гнетущая тоска. Ком застрял у меня в горле. Я отвернулась, сдерживая слезы. Как бы я ни любила этого темного прекрасного принца, мне никогда не сравнится с той, кого он уже потерял. Прищурившись, Роуэн усмехнулся. «Ариэлла была слишком хороша для тебя», — прошипел он, приподнимаясь на локтях. «Ты подвел ее. Если бы ты действительно ее любил, она была бы жива». Эш вздрогнул, будто получил удар под дых, и Роуэн не упустил этот момент. — Ты никогда не понимал, как сильно тебе повезло, — продолжал он, пытаясь подняться, и Эш отступил на шаг. — Она умерла из-за тебя, ты не смог ее защитить, а теперь позоришь ее память этой мерзкой полукровкой. Побледнев, Эш взглянул на меня, и я уловила движение руки Роуэна. — Эш! — крикнула я, когда старший принц вскочил и сделал выпад с пугающей скоростью. «Берегись — Берегись! Эш уже был в движении. Отточенные рефлексы бойца срабатывали, даже когда его мысли были о другом. Отпрыгнув, он поднял меч, защищаясь, когда Роуэн бросился на него с кинжалом, который достал словно из ниоткуда, и напоролся прямо на клинок Эша. Братья замерли. Я с трудом подавила крик. На мгновение все резко замерло, будто время остановилось. Моргая, Роуэн широко распахнутыми глазами смотрел на лезвие, вонзившееся ему в живот. Эш в ужасе глядел на свою руку. Старший брат пошатнулся, уронил кинжал и прислонился к стене, обхватив живот руками. Кровь струилась между его пальцами, окрашивая белую ткань в багровый цвет. Поздравляю, братишка, произнес он сдавленным голосом, хотя взгляд его был ясным, и кивнул Эшу, все еще застывшему в шоке. Тебе наконец удалось меня убить. Из коридора послышались громкие шаги и крики. Я оторвала взгляд от окровавленного Роуэна и подбежала к Эшу, который в пугающем оцепенении не сводил с брата глаз. Эш. Я схватила его за руку, вырывая из транса. «Сюда идут!» «Давай, Эш, беги со своей полукровкой!» Закашлялся Роуэн, и изо рта у него потекла алая струйка крови. Пока Мэп не вошла и не поняла, что ее последний сын для нее тоже мертв. «Думаю, ты сделал все, чтобы предать свою семью». Голоса становились громче. Эш бросил на Роуэна последний, виноватый, мучительный взгляд, затем схватил меня за запястье и побежал к двери. Не помню, как мы выбрались. Эш тащил меня за собой по незнакомым коридорам, как сумасшедший. Чудо, что мы ни с кем не столкнулись, потому что шаги и звуки погони доносились со всех сторон. Может, так и должно было быть, поскольку, казалось, Эш прекрасно знал, куда идти. Он дважды прятал меня в углу, прижимаясь ко мне всем телом и шепча, чтобы я молчала и не двигалась. Я застыла, когда мимо промчалась банда красных колпачков, рычая и размахивая ножами. Но нас они не заметили. Во второй раз мимо проплыла бледная женщина в окровавленном платье. Мое сердце забилось так громко, что я была уверена, что меня услышат, но она проплыла мимо, так и не обнаружив нас. Мы бежали по холодному пустому коридору, с потолка которого, как люстры, свисали сосульки, мерцающие мягким голубым светом. Наконец Эш провел меня через дверь, на фасаде которой красовался силуэт белого дерева. Комната за ней была довольно маленькой и полупустой. Высокий книжный стеллаж, комод из полированного черного дерева, да впечатляющая коллекция ножей на дальней стене. В углу стояла простая, аккуратно застеленная кровать. Казалось, ею не пользовались десятилетиями. Вокруг царила идеальная чистота. Аккуратно и по-спартански были сложены вещи, совсем не похожие на королевскую спальню. Эш вздохнул и, наконец, отпустил меня. Прислонился к стене и запрокинул голову. Кровь пропитала его рубашку, оставив темные пятна на черной ткани. и мой живот сжался в комок. «Нужно обработать раны», — сказала я. «Где ты хранишь бинты?» Эш смотрел сквозь меня, пустыми, остекленевшими глазами. Он все еще пребывал в шоке. Подавив страх, я взглянула на него, стараясь казаться спокойной и разумной. «Эш, у тебя есть какие-нибудь тряпки или полотенца? Что-то, чем можно остановить кровь?» Он долго смотрел на меня. не моргая, затем тряхнул головой и кивнул в сторону. В комоде. Пробормотал он таким измученным голосом, которого я никогда еще у него не слышала. В верхнем ящике есть баночка с мазью. Она хранила ее на крайний случай. Я не поняла, что он имел в виду, но подошла к комоду и открыла его. Там было множество странных вещей. Мертвые цветы. Синяя шелковая лента, стеклянный кинжал с затейливо вырезанной костяной рукоятью. Порывшись, я нашла баночку с мазью, пахнущую травами. Почти пустая, она лежала на залитой кровью тряпке. В уголке прятался свиток, чего-то похожего на марлю, сотканную из паутины. Когда я их достала, из марли на пол соскользнула тонкая серебряная цепочка. Я наклонилась, чтобы поднять ее. и увидела на ней два кольца. Одно большое и одно маленькое. И слова Эша наконец дошли до меня. Этот комод, наполненный всякой всячиной, принадлежал Ариэлле. В нем Эш хранил все свои воспоминания о ней. Кинжал принадлежал ей, и лента тоже. Кольца, изысканно оформленные крошечными листочками, выгравированными серебром и золотом, были помолвочными. Я вернула цепочку на место и закрыла комод. Если мне и требовались доказательства того, что Эш до сих пор любила Риэллу, то я их получила. В глазах предательски защипала, я сердито сморгнула слезы. Сейчас не время для сцен ревности. Повернувшись, я обнаружила, что Эш смотрит на меня тусклым и мрачным взглядом. Я сделала глубокий вдох. «Эм... Думаю, надо снять рубашку», — прошептала я. Он послушался, отстранился от стены, оставив на ней кровавое пятно. Сняв рваную рубашку, он бросил ее на пол и повернулся ко мне. Я изо всех сил старалась не смотреть на стройный мускулистый торс, но во рту пересохло, щеки раскраснелись. «Мне сесть?» Пробормотал он, помогая мне. Я благодарно кивнула. Он подошел к кровати и сел ко мне спиной. Раны на плечах и ребрах выглядели нереально темными на фоне бледной кожи. Ты справишься, Меган. Я осторожно подошла к нему сзади, вздрогнув при виде длинных рваных порезов на теле. Как же много крови! Я прикасалась к ранам нежно, не желая причинять ему боль. Но Эш не издал ни звука. Стерев, наконец, всю кровь, я окунула два пальца в мазь и осторожно нанесла на рану на плече. Эш издал тихий звук, похожий на выдох, и резко наклонился вперед, опустив голову, и волосы упали ему на лицо. «Не бойся сделать мне больно», — пробормотал он, не поднимая глаз. «Мне не привыкать». Кивнув, я нанесла больше мази на рану. Эш даже не вздрогнул, хотя плечи его были напряжены. Я задумалась. Ухаживала ли за ним Ариалла также здесь в этой комнате, помогая ему оправиться от полученных ран? Судя по бледным шрамам на спине, Эш не раз был ранен в схватке. Испытывала ли она злость и страх, как и я, всякий раз, когда Эш подвергал себя смертельной опасности? Глаза застелила пелена слез. Я пыталась их сморгнуть, но безуспешно. Взяв марлю, я обернула ею плечо Эша, закусив губу, чтобы не издать ни звука, пока слезы текли по моим щекам. «Прости». Эш не шевельнулся. Голос его был таким тихим, что я едва расслышала его. Закончив перевязку, ничего не отвечая, я принялась обрабатывать раны на ребрах и животе. Эш сидел совершенно неподвижно, почти не дыша. Слеза упала с подбородка ему на спину, и он вздрогнул. «Меган, за что ты извиняешься? Мой голос дрожал сильнее, чем хотелось бы, и я тяжело сглотнула. Ты уже объяснил, почему вел себя как подлец. Ты защищал меня от своей семьи и зимнего двора. Весьма веские причины. Я не хотела казаться расстроенной, но прозвучало резко. «Я не хотел причинять тебе боль», — ответил Эш мягким, нерешительным голосом. «Я думал, что если заставлю тебя ненавидеть меня, то так тебе будет легче вернуться в свой мир». Он сделал паузу, затем шепотом продолжил. «То, что я сказал тогда в саду...» «Роуэн мучил бы тебя сильнее, если бы знал». Я закончила с повязкой на животе и плотно затянула бандаж, Слезы мои не прекратились, но причина теперь была в другом. Я отметила про себя его слова «Когда вернешься в свой мир?» Не «если», а «когда?» Будто он знал, что однажды я вернусь туда, и мы больше никогда не увидимся. Молча я взяла банку и убрала ее в комод. Я не хотела смотреть ему в глаза. Не хотелось думать о том, что он мог навсегда исчезнуть из моей жизни. уйти в мир, куда я не смогу за ним последовать. Меган, Эш повернулся и схватил меня за руку, посылая мурашки по всему телу. Против воли я посмотрела на него. Лицо его было несчастным, глаза умоляли понять. — Я не могу испытывать к тебе чувства, — пробормотал он, проделывая огромную дыру в моем сердце. Не так, как ты того хочешь. Что бы ни случилось, Мэп по-прежнему моя королева, а Зимний двор — мой дом. То, что случилось в королевстве машины, он нахмурился, лицо потемнело от боли. Мы должны забыть об этом и двигаться дальше. Как только я отведу тебя к границе с Аркадией, и ты окажешься под защитой Аберона, Ты больше меня не увидишь. Боль в сердце превратилась в тышнотворного яростного грызуна. Я смотрела на Эша в надежде, что он заберет свои слова обратно и скажет, что пошутил. Он убрал руку и встал, глядя на меня с глубокой печалью на лице. «Мне очень жаль», — пробормотал он, избегая моего взгляда. «Так будет лучше». «Нет». Я закачала головой, когда он прошел мимо и повернулась за ним, чтобы взять его за руку, но... Промахнулась. Эш, постой. Не усложняй. Он открыл шкаф, вытащил обтягивающую серую рубашку и натянул ее на плечи, морщась от боли. Я... Я убил Роуэна. Он закрыл глаза, подавляя горькие воспоминания. Я убийца. У меня теперь нет будущего. Радуйся, что тебе не придется знать, что будет дальше. «Что будешь делать?» Эш нахмурился. «Вернусь ко двору. Попытаюсь все забыть». Сунув руку в шкаф, он вытащил длинный черный плащ, украшенный серебряными цепями, и накинул его на плечи. «Буду уповать на милость Мэп и надеяться, что она меня не убьет». «Но так нельзя!» Он повернулся ко мне лицом, взмахнув полами плаща. Теперь передо мной стоял холодный и отстранённый, до смерти красивый Фейри, внеземной и недосягаемый. «Не ввязывайся в политику Фейри, Меган», сказал он мрачно, закрывая двери шкафа. «Мэп найдёт меня, что бы я ни делал и куда бы ни бежал». А с приближением войны зиме понадобится каждый свободный воин. Пока лето не вернет Скипетр, мы будет безжалостный. Он отвернулся, но упоминание о войне напомнило мне кое о чем. «Скипетр! Эш, подожди!» Я схватила его за рукав, не обращая внимания на его холодность. «Это не летний двор!» Выпалила я прежде, чем он успел бы что-то сказать. «Это были железные фейри, я видела их!» Эш нахмурился, и я наклонилась вперед, желая убедить его, чтобы он мне поверил. «Эш, это был Терциус! Сейджа убил Терциус!» Эш смотрел на меня, не моргая, и я затаила дыхание, наблюдая за выражением его лица. Эш был единственным в зимнем дворе, кто действительно видел железных фейри. Если он мне не поверит, то не поверит никто. «Ты уверена?» пробормотал он наконец. Меня охватило облегчение, и я энергично кивнула. Но почему? Зачем железным Фейри скипетр? Как они вообще попали сюда? Не знаю. Может, хотят заполучить его силу? Или чтобы развязать войну между дворами? По крайней мере, это им удалось. Нужно сказать королеве. Нет. Я перегородила ему путь, И он озадаченно посмотрел на меня. «Эш, она не поверит», — в отчаянии сказала я. Я пыталась сказать ей, и она превратила меня в сосульку. Она убеждена, что это дело рука Берона. Ко мне она прислушается. «Уверен? После всего, что ты сделал, прислушается к тебе после того, как ты спас меня и убил Роуэна?» Его лицо потемнело. и, проигнорировав грызущее меня изнутри чувство вины, я продолжила. «Мы должны пойти за ними», — прошептала я, внезапно осознав, что нужно делать. «Надо найти Терциуса и вернуть Скипетр. Это единственный способ остановить войну. Тогда Мэп нам поверит, так?» Эш колебался. На мгновение показалось, что его терзали жуткие сомнения. «Ему нужно было выбирать между мной...» и своей королевой. Он провел рукой по волосам, и я прочла нерешительность в его глазах. Но прежде чем он успел ответить, внезапный тихий скрежет в дверь, заставил нас обоих подпрыгнуть. Мы переглянулись. Достав меч, он жестом показал мне отойти в сторону, подошел к двери и осторожно приоткрыл ее. В отверстие мелькнула темная шкура, и в комнату проскользнула кошка, Я удивлённо вскрикнула. Эш вложил меч в ножны. «Тяусин!» — пробормотал он, когда Фука приняла человеческий образ. «Что там происходит? Снаружи!» Фука улыбнулась ему. Глаза её горели от нетерпения. «Солдаты повсюду!» — объявила она, размахивая хвостом. «Все выходы и входы запечатали. Вас с полукровкой разыскивают!» Она взглянула на меня и ухмыльнулась. «Мэп просто в бешенстве!» «Вам надо уходить, если собрались бежать. Стражники королевы уже идут!» Я умоляюще смотрела на Эша. Он взглянул на меня, затем снова на дверь, терзаемый сомнениями. В конце концов он покачал головой, будто сам не верил в то, что делает. «Сюда!» — рявкнул он, распахивая шкаф. «Залезай живо!» Я шагнула в маленькое темное пространство и оглянулась на Эша. Он остановился в проеме, обернувшись к пляшущей посреди комнаты Фуки. «Тебе надо залечь на дно, Тяусин», — предупредил он. «Держись подальше от Мэп, поняла?» Фука озорно улыбнулась. «Но это же скукотища!» — ответила она, высунув язык. Но не успела Эш возразить, как она прижала уши, и вскинула голову. «Они близко. Идите, я уведу их. Никто не ведет по ложному следу лучше, чем Фука». И прежде, чем мы успели ее остановить, она подбежала к двери, распахнула ее и выглянула в коридор. «Принц!» — завизжала она, и ее пронзительный голос эхом разнесся по коридору. «Принц и полукровка! Я их видела! За мной!» Мы нырнули в шкаф, когда мимо двери в комнату прогремели тяжелые шаги, следовавшие за Тяусин, уводившие их прочь. Эш вздохнул и запустил руки в волосы. «Вот идиотка Фука!» — пробурчал он. «С ней все будет хорошо», — Эш фыркнул. «Тяусин может позаботиться о себе лучше, чем кто-либо, поэтому я и просил ее приглядывать за тобой». «Так вот, почему Фука проявляла ко мне такой интерес!» «Мне не нужна была няня», — ответила я, одновременно раздраженная и взволнованная тем, что он продумал, как обо мне позаботиться, пока его не будет рядом. Эш проигнорировал мои слова. Прижав ладонь к стене, он закрыл глаза и пробормотал себе под нос несколько странных, незнакомых мне слов». В стене появился тонкий прямоугольник света, и Эш распахнул еще одну дверь, заливая шкаф тусклым светом, за которой в темноту вела лестница. «Идем». Он повернулся и протянул мне руку. «Это выход из дворца, но нужно спешить, пока он не исчез». За нами эхом разнесся возбужденный рев. Кто-то заглянул в комнату, обнаружил нас и закричал своим товарищам. Я схватила Эша за руку, и мы спустились во тьму.